Вторая. Лорд Стоун Хэлла привалилась к стене у кабинета главного редактора, а по совместительству и основателя газеты Иwayей. Его помощник, тонкий как спичка мужчина с места на место перекладывал какие-то исписанные листы здесь в приемные пахло так же как и в офисных комнатах бумагой и чернилами которыми заправляли автоперии. На стенах висели некоторые старые выпуски way в основном с разворотами статей Рубиновой дамы, журналистки, которая принесла газете известность. Для общества она так и осталась отважной незнакомкой, которая бросила вызов оканиту. «Можете сесть», — напомнил помощник-редактор. редактора. — повторила Хелла. Наконец, дверь кабинета открылась, и оттуда вышел молодой мужчина в твидовом костюме, с коротко подстриженными и сине черными волосами. Проходя мимо, он ненадолго задержал взгляд на Хелли но быстро отвернулся и скрылся в коридоре. «Кто там еще топчется?» Недовольный тон главного редактора НТВ невозможно было спутать ни с каким другим. «Добрый вечер, мистер Гловер». Хэлла вошла внутрь, прикрыв за собой дверь. «Я сделала несколько снимков и зарисовок для статей по клоаке». «Давай уже». Гловер нетерпеливо постучал по столешнице перед собой. Хелла положила перед ним больше двух десятков листов. Она подготовила несколько изображений улицы и домов, а также одной таинственной фигуры, которую потребовали дорисовать. Очевидно, в редакции собирали материал о том, кого ночью в Клуаке застала и сама Хелла. Интересно, они уже в курсе, что она стала свидетельницей? Или для них фантом пока еще оставался загадочным призраком, скитающимся по Клуаке и обворовывающим случайных аристократов? «Это неплохо, Хелен». Редактор отложил одно из последних изображений. Хелла поморщилась. Она не знала, в чем проблема Гловера запомнить ее имя. Но шла их седьмая встреча, а он так и не смог произнести его правильно. Вначале это еще можно было списать на его рассеянность, однако теперь, когда рисунки и изображения были крупно подписаны, Гловер упорно звал ее Хелен. Вероятно, редактор имел дурную привычку проявлять неуважение к новичкам таким образом. Но подобное побеждается подобным. А тут даже хорошо, Хелен. «Спасибо, мистер Гувер». Мило улыбнулась Хелла, с удовольствием наблюдая, как вытянулось лицо редактора. Он удивленно посмотрел на нее из-под очков, не скрывая раздражения. Прекрасная вышла бы картина для почетного места в галерее. Ничего не перепутали? «Я так же точна, как и вы». «Что ж, мисс Апат, Ого, какая официальность. По крайней мере, не перепутал фамилию. Эти две я выкуплю. Деньги получите после выпуска, как обычно. «Благодарю, мистер Гловер», — ответила Хелла, забирая свои работы. Выкупленные она по обыкновению относила помощнику. «До свидания». Редактор что-то буркнул в ответ. Хэлла же, наконец, вышла и остановилась у стола помощника, имени которого до сих пор не удосужилась запомнить. «Ну вот, а сама Карила Гловера. «Что стоите? Все так плохо. Ничего не взял, и теперь будете молить меня замолвить за вас словечко?» От чужой грубости резко перехотелось заниматься самобичеванием из-за забывчивости. Отнюдь. Две работы ему понравились. Хэлла использовала все остатки своего обаяния, которые подрастеряла, сменив платье на строгий костюм, а длинные подвитые локоны на короткую мальчишескую стрижку. Однако вы так заняты, без сомнения, важными делами. Я подумала, что могла бы сама занести работу журналисту, чтобы лишний раз не тревожить вас. Только скажите, какая комната и стол. Помощник подозрительно сощурил глаза, оглядывая Хэллу. Но в конце концов он видел ее уже несколько раз, а она и без того могла свободно разгуливать по коридорам редакции и офисным помещениям. Пакости от нее можно было не ждать, а потому помощник лишь утомленно вздохнул и буркнул. «Вторая комната, стол в конце, у окна. Зовут Теодор Дин». Хэлла коротко кивнула. Нужное помещение она нашла быстро. Пять столов расположились у дальней стены, пять у окна, а между ними неширокий проход, ведущий от шкафов с утрамбованной бумагой, ко входу. Никто из журналистов даже не взглянул на замершую в проходе гостью. Она же сжимала рисунки с такой силой, словно впервые шла на собеседование, где предстояло доказать свою полезность. Сглотнув вязку от волнения слюну, Хела наконец, сдвинулась вперед. Ей аккомпанировал оркестр из стука клавиш печатных машинок, негромких переговоров и шуршащей бумаги. Наконец показался искомый стол, последний у окна. «Теодор Дин?» Хэлла остановилась рядом. «Хац!» Выругался тот, сминая листок в руках. Еще несколько таких же лежали поблизости, не вместившись в переполненную корзину для мусора. «Тебе чего?» Журналист все еще не смотрел на Хэллу, занятый изучением напечатанного текста. Теодор увлеченно зачёркивал автопером слова и целые предложения, что-то бурча себе под нос. Странный тип. Зато Хэлла могла сколько угодно его разглядывать. И сине-чёрные волосы, твидовый костюм это ведь он выходил из кабинета Гловера. Теодор Дин выглядел довольно молодо. У него не было острых скул и даже не просматривала щетина. Однако широкие плечи не давали обмануться мягкими чертами лица. Между нахмуренных бровей застыли две заметные морщинки. Но Хэлла могла поспорить, что стоило Теодору расслабиться, как они бы тут же пропали. «Мистер Дин, я принесла иллюстрации для вашей статьи. Мистер Гловер их уже одобрил». «Угу». «Положи на край стола». Махнул рукой Теодор, все еще не поднимая головы. Хэлла скривелась. С одной стороны, не хотелось оставлять такую фамильярность без замечания. А с другой — с ним нельзя было ссориться. Он мог бы представить ее остальным, а следовательно обеспечить доступ к большему объему информации. «Извините», — начала была она. «Хац!» — рявкнул Теодор, снова сминая лист и откидывая его в сторону. «Да чтоб у вас им подрали во все ще. Он осёкся, наконец встретившись взглядом с Хеллой. «Похоже, вам следует взять перерыв», — мягко улыбнулась она. «А вы кто?» — спросил он подозрительно, щуря серые глаза. «Я художница, Хелл Она протянула ему руку. «А, Теодор Дин». Он поднялся, осторожно пожимая ее ладонь. «Извините, я сегодня немного рассеянный». Я заметила. Пронеслась в голове едкая мысль. Все в порядке. Не переставая улыбаться, ответила она вслух. На какое-то время повисло молчание. Нужно было что-то придумать, но разум, как назло, отказывался выдавать подходящие фразы. Потому Хелла предложила. «Не хотите кофе?» «Крепкого», — уточнил Дин, криво ухмыльнувшись. «Какого захотите, я оплачу», — с готовностью ответила она. «Я не против, но все же уточню». «Вы со мной флиртуете?» «Что?» Хэлла едва не поперхнулась воздухом. Что он себе возомнил? Решил, раз у него смазливая мордашка, на него все вешаться будут? Хотя, может, правильно решил. Симпатичное лицо, на вид ухоженный и аккуратный. Приятный парфюм с древесными нотами. Да, Теодор наверняка пользовался успехом удам. Неудивительно, что он принял новую знакомую за очередную поклонницу. И всё же это подозрение Хеллу оскорбило, потому она не сдержала возмущения. «Нет, я с вами не заигрываю». «Жаль», — сделанный печалью вздохнул Дин. «Что ж, кофе был бы кстати. Все равно со статьей не ладится. Да и рабочий день вот-вот закончится». Теодор быстрым шагом направился к коридору, остановившись уже у выхода, оглянулся и крикнул. «Вы идете, мисс Апат? Пришлось отложить все недовольство на потом и поспешить. Нельзя упускать возможность. Теодор шел чуть впереди, быстро спускаясь по лестнице. А Хэлла едва ли не бежала следом. Дин был довольно высоким. Ходил быстро и не стал ради дамы сбавлять шаг. Но и дама, конечно, была так себе. С мальчишеской стрижкой, да еще и в штанах. Теодор вышел на улицу, даже не придержав дверь, отчего та чудом не заехала Хелли по носу. Но она успела отскочить, проглотив гневную тираду. Нельзя ссориться с ним. Дин же остановился, поглядывая на дорогу. По ней вместо редких кэбов шла толпа. Некоторые держали над головами транспаранты. «Долой буржуев», — гласил один из них. Хэлла отвернулась. Не дай великие магистры, кентавры решат, что она проявляет излишний интерес, или того хуже примут ее за одну из недовольных рабочих. «Кентавры. Здесь — жаргонное обозначение конной полиции. А что? Бродит в сомнительной компании, носит мужской костюм. А то, что она маг, на ней не написано, и золота нет. Полицейские пока держались поодаль, но наверняка ждали только повода, чтобы разогнать демонстрацию. Любое проявление агрессии — один выкрик. Потому-то толпа шла молча. Кто-то демонстративно заклеил себе рот. «Интересно, как новый король будет удерживать власть, когда простой народ уже в открытую ненавидит господ?» «Лучше свернуть», — тихо заметил Теодор. Хела даже не успела согласиться, как их нагнал полицейский. Под ложечкой засосала. «Мистер Дин». Констебль запыхался, однако обратился к журналисту по имени. Да и явно не был настроен враждебно. «Вы просили сообщить, если будет что-то интересное». «Что?» — оживился Теодор. — Говори же. — А, мисс, она из газеты, — махнул рукой Дин за локоть, уводя полицейского в тесный переулок, подальше от лишних глаз. — Ну, похоже, Глиф, если он интересен вам не меньше призрачного вора. Хэлла встрепенулась, услышав прозвище убийцы. — Мне интересны любые сведения, и чем больше, тем лучше, ты же знаешь, я не скуп. — Лорд Стоун, его дом в Мидлтауне близ новых районов. Теодор прикусил губу, хмурясь. Выглядел он взволнованно. Тот же Стоун? «Да, да, я решила, что это может вас заинтересовать. Ведь ваш призрачный вор из Клааки заглядывал к Стоуну, а теперь того убил Глиф». «Призрачный вор? Наверняка это про фантома. Но связан ли он с Глифом?» Хэл успела выяснить немного про того, с кем посчастливилось столкнуться в темном переулке. Если верить детективу Райдеру, Фантом не убивал заезжих аристократов, а только грабил их. Да и в статьях об убийствах не было ни слова. Но Хэлла своими глазами видела труп, а теперь еще и глиф. Что известно, Теодор развернул полицейского за плечо, немного наклоняясь к невысокому констеблю. «Ничего, только это пока. Могу сказать адрес». Пока констебль объяснял, как добраться до места преступления, Теодор отсчитывал купюры. Хэлла же стояла чуть в стороне, будто на стрёме, как говорила Шпана, и изумленно наблюдала, как легко покупается информация. Ей еще учиться и учиться. Впрочем, Дин не соврал, он не был скуп. Что-то подсказывало, что сумма, которую журналист готов был выложить за информацию, составляла как минимум половину оклада констебля. Полицейский воровато огляделся, выхватил у Теодора купюры и поспешил скрыться. Дин же, забыв про спутницу, помчался к противоположной улице, чуть не бросаясь под копыта лошади. К счастью, Кэп ехал медленно, как обычно бывает, когда извозчики высматривают потенциальных пассажиров. «На Джексон-Роуд!» «Мистер Дин!» — окликнула Хелла, нагоняя его. «Могу я поехать с вами?» Теодор оглянулся, удивленно округляя глаза. «А, ты еще здесь!» Дин задумчиво посмотрел на дверцу Кэбы, которую успел открыть. Что ж, почему нет? Макс приехал на первом попавшемся кэбе. У дома, как и бывало в таких случаях, столпились люди. Кто-то обычные любопытные зеваки, кто-то журналисты или их информаторы, а кто-то служители закона. Но больше всех на фоне окружающих в сумраке выделялся огромный мужчина с длинными белоснежными волосами. Дымящий сигаретой с таким изяществом будто был на приеме, а не на месте преступления. «Что ж, похоже, мы, наконец, можем приступить к делу, а?» Поравнявшись с Максом, Ри испепелил на ладони остатки сигареты. Ответное молчание его нисколько не смутило, и он продолжил. «Знаешь, я рассчитывал на свободный вечер в приятной компании, а в итоге даже не успел покинуть отдел. Как любезнейший сержант сообщил мне, что я должен быть тут. Ужас. Макс тяжело вздохнул. Все же пропускать его слова мимо ушей было лучшим решением. Оставалось надеяться, что хотя бы во время расследования Рия не будет мешать. Инспектор Уорт. С крыльца особняка поприветствовал молодой сержант. Среди бежевых колон маячила темная форма полицейских, а свет изарочных окон оттенял их фигуры. Сержант Джексон. Макс пожал его руку. Джексон на Джексон Роут, как иронично. Рио ухмыльнулся. Сержант нахмурился. Решера, кажи нам услугу. Захлопни, рот. Горе напарника все же пришлось осадить, и тот насмешливо поднял руки, капитулируя. Теперь Макс обращался к Джексону. Не обращаю внимания, он недалекий у нас. Сержант хмыкнул. Он знал Макса еще юным констеблем и даже брал лишние смены, чтобы дать тому возможность подготовиться к экзаменам в юридическом. С тех пор у них сложились теплые отношения, а Макс в какой-то степени считал себя обязанным защищать Джексона от насмешек Рия. «Так что тут?» «Убит лорд Стоун. На руках вырезаны символы», — коротко пояснил сержант. «Стоун?» Макс нахмурился, оглядывая особняк. Трехэтажный, массивный, оплетенный уже подсохшими растениями. «Это не тот ли Стоун, что устроил райдеру скандал?» «Он самый», — подтвердил Джексон. Макс поджал губы. Всё становится только запутаннее, а он даже не успел как следует принять дело. Но уже есть что-то странное. За несколько дней до убийства лорда Стоуна к нему пробирается призрачный вор, который пытается вскрыть сейф. Причем Стоун уверен, что его хотели убить а спустя время его действительно убивают, но уже глиф. Есть ли между ними связь? А если тот вор и есть глиф? Или это два человека, которые работают в паре? Слишком много догадок, слишком мало информации. Макс прикрыл глаза на мгновение и снова открыл, проходя внутрь дома. Нужно сосредоточиться на деле и просто выполнять свою работу. Как всегда. Сначала собрать всю информацию, а потом уже строить версии. Слука просили. На ходу спросил Макс, следуя за Джексоном. В процессе, но пока никто ничего не видел и не слышал. Семья. Старший сын Стоуна в другом городе. Учится. Дочь замужем тут не живет. И семьи здесь только жена Леди Стоун. Она у себя приняла успокоительное. Боюсь, просить ее сейчас не получится. Макс рассеянно кивнул. Он уже привык, что сразу после происшествия господа предпочитают отдыхать. Джексон указал на приоткрытую дверь, откуда тонкой полоской вырывался свет. Уже на входе можно было заметить лаконичное убранство небольшого кабинета. В дальней части находился стол. А ближе к выходу — кофейный столик и три кресла. Два были пусты, а в третьем, завалившись на бок, сидел лорд Стоун. Точнее, его труп. На затылке волосы от крови слиплись, а правую руку на подлокотнике покрывали какие-то символы. «Инспектор Уорд, ты вовремя!» По-приятельски кивнул худощавый коронер, занятый осмотром тела. «Надо полагать, это твой напарник?» «Да, Грей, к сожалению», — уныло ответил Макс. «Риэри Шар, а это Эрик Грей, ты». Он осёкся, только заметив блондинку в широких брюках, свободной рубашке и жилетке. Она сидела на корточках рядом с трупом, осматривая его левую руку. «Это еще кто?» «Лера Грей». Она поднялась. «Ваш новый коронер». Макс покосился на Грея. «Не знал, что у тебя есть дочь». «Племянница», — поправила она. «А вы...» «Приятно познакомиться», — воскликнула Рия, который, кажется, уже перевыполнил свою норму молчания. «Ужасно рад, что я не один тут новенький». Лира улыбнулась ему и уставилась на Макса, видимо, ожидая такой же приветливости. А он? Он быстро оглядел её, подмечая каждую деталь. И лазурные глаза, и бледную ровную кожу, и короткие до середины шеи волосы, которые чуть увились, и тонкую фигуру, и... Макс отвернулся, чувствуя, как запекло щеки и ускорилось сердцебиение. Так случалось всегда, стоило ему оказаться рядом с симпатичной девушкой. А они все были симпатичными. «Работай, Флинн!» — рявкнул внутренний голос. «Что скажешь про труп?» — Макс обратился к Грею. «А что тут сказать?» — пожал он плечами. По-видимому, смерть наступила после удара тупым предметом по голове. Перелом черепной кости явно говорит о хорошей физической подготовке преступника. Судя по крови на руках, символы вырезали уже после наступления смерти. То есть убийца тут еще и ненадолго задержался? Полагаю, так. Что за знаки на руках? Прекрасный вопрос. Лира, ты осмотрела? Что там? Алхимические символы. Послышался ее недовольный голос. Высокий, мелодичный, похожий на колокольчики. По спине Макса пробежали приятные мурашки. Да чтоб тебе, Флин, соберись. Внутренний монолог помогал отвлечься от аромата женских духов и напоминал о причине его визита. «Конкретнее», — глухо буркнул Макс, проходя к столу. «На нем не менее 20 символов. Перечислить все?» — язвительно поинтересовалась Лира. «Только если обнаружили что-то важное или странное». «Да, кое-что обнаружила. Инспектора, который общается, стоя ко мне спиной. Макс поджал губы, чувствуя, как теперь горят и уши. Хорошо, что он в тени. Оставалось надеяться, что никто не заметит его смущения. «Не обращай внимания», — начал Рие. «Он недалекий у нас». Макс едва не поперхнулся. «Вот засранец». Ладно, это было заслужено. Так что с символами Бель? Бель. Французский. Красавица. Разные, там и обозначения металлов, и стихий. Никогда не видела таких формул. Хотя я даже не уверена, что это формула. То есть вы не знаете. Макс задумчиво оглядывал документы на столе убитого. Ничего такого, только счета. Увы, инспектор, я не всеведущая, представляете? Зло ответила Лира. Знание всех алхимических формул не моя компетенция, если вы не в курсе. «Ну вот, похоже, он снова облажался в общении с девушкой. Как всегда», — комментировал внутренний голос. «Отличная работа, Флин. Макс сжал челюсти, и злясь на себя. Он всегда допускал промахи во всем, что касалось женщин. Он не умел с ними общаться. Точнее, умел, но только с определенными, Например, с бабушкой, потому что она же «Бабушка». Ещё с некоторыми ее подругами, потому что знал их давно и знал, что для них он уже что-то вроде дальнего родственника. Более-менее спокойно научился общаться с женщинами по работе. Правда, это не касалось тех случаев, когда что-то выбивало Макса из колеи. А внезапное появление нового коронера стало именно таким событием. И теперь ему приходилось сражаться с собственным смущением, потому что его одолевали все те же мысли, что повторялись с каждой новой незнакомкой. «А вдруг я ей понравлюсь?» — бился в голове вопрос. «Хоть кому-то он ведь должен понравиться». «Ты зануда, который смущается каждого вздоха, и настолько неумело пытаешься это скрыть, что к тому же выглядишь грубияном», — перебил внутренний голос. «Ты никому не нравишься, и у тебя не будет жены, так что угомонись и возьмись за дело, Флинн». «Символы оставим на потом», — вздохнул Макс, устало потирая виски. «Опишите их в отчете. «О, разумеется», — едко буркнула Лира. «Инспектор Уорд». В кабинет заглянул сержант Джексон. «Кое-что есть». Макс рад был наконец выйти из кабинета и избавиться от навязчивых мыслей о милой девушке, оказавшейся с ним в одной комнате. Он мотнул головой, пытаясь сосредоточиться на работе, и бросил Рие. «Посмотри документы. Только осторожно. И в целом тот тоже. Грей». Я пока тут не дам ему наследить. Макс благодарно кивнул, выходя в коридор, где уже стоял сержант с хмурым коренастым мужчиной средних лет. «Это мистер Кроул, он глава охраны», — представил сержант. «А это инспектор Уорд. Глава охраны? он нанял вас недавно, опасаясь вторжения или...» «Думаю, он переживал из-за радикалов». Конечно, дальше манифестации дело еще не зашло, но пары нервничают. Охрану сейчас нанимают многие. Макс задумчиво кивнул, а Джексон обратился к главе охраны. Будьте любезны, повторите то, что рассказали мне. За пару сегмов до обнаружения трупа. Сегм. Единица времени равная примерно одному часу и 45 минутам. С готовностью начал Кроул. Лорд Стоун приказал его не беспокоить. Снять охрану с черного входа и не подпускать никого из слуг к его кабинету. Сказал, что побудет один, а, возможно, прогуляется на заднем дворе. Полагаю, двор в тот момент тоже не охранялся. Все так, инспектор», — подтвердил глава охраны. Черный вход», — начал была Макс. «Далее по коридору», — Кроул указал на дверь чуть дальше. «Сержант». Следов не обнаружено, возможно, магически. «Грей, не поможешь?» Заглянув в кабинет, Макс краем глаза заметил, что Рие и Лира хихикали, стоя рядом с рабочим столом убитого. Вот и спелись. Что ж, так даже лучше. Если она покажет, что ей интересен другой, будет гораздо проще. «Я еще занят, но моя племянница справится не хуже», — ответил Грей. Макс облизнул пересохшие губы, но спорить не стал боясь показаться капризным ребенком. «Что ж, мисс Грей, леди Лира», — чопорно поправила она. «Я маг, так что леди по умолчанию. И чтобы дядя Эрик не вздрагивал, каждый раз думая, что зовут его, предлагаю обращаться ко мне по имени. Так точно не запутаемся». «Леди», — послушно исправился Макс. «Нужно осмотреть черный вход и двор на предмет следов и ауры». «Инспектор Ворт, а вы всегда при общении с человеком смотрите в сторону?» Язвительно поинтересовалась Лира. Щёки вспыхнули. «Проклятие иных. А как смотреть на нее? Она же... Она...» Ти шефлин «Ты для нее лишь грубый недотепа. Она в тебе не заинтересована, так что расслабься». Успокаивал внутренний голос. Это помогало. Макс выдохнул и нахмурился, чтобы хоть как-то скрыть смущение. Он повернулся к Лере, встречаясь с ее яркими голубыми глазами. «Леди, некогда припираться». Она фыркнула, подхватила свою коронерские кейсы и протиснулась в проход до того, как Макс успел отойти. Лера прошла так близко, что запах ее духов стал еще отчетливее. Фруктово-цветочный, сладкий, но с кислинкой. Макс жадно вдохнул оставшийся шлейф ее аромата. Тут же, замечая ехидную ухмылку Рея, Похоже, Макс только что подарил ему повод для шуток. Хац Хелла активно создавала видимость работы, фиксируя через Мфис изображение светлого особняка и собравшихся людей. Теодор же прохаживался между ними, периодически останавливаясь, чтобы послушать сплетни. Темнота сгущалась, и люди лениво разбредались. Мертвяка уже все равно вряд ли увидят. Да и от полицейских новостей не дождешься. А многим завтра на работу или на чаепитие. Чтобы их!» — буркнул Дин, останавливаясь рядом с Хэллой и вытаскивая сигарету. Ничего. Глухо, как в гробу моего дедули. Может, обратиться к констеблям? Они явно более осведомлены. Я бы с радостью, но вон. Тадор прикурил кивая на мужчину в сержантской форме. Моя проблема. «Кружит, как куршун, неподкупная, чтоб его импы». Хм. Хэлла хмыкнула. Ее даже порадовало, что хоть кто-то из полиции оказался честным. Впрочем, ни едину ни ей самой от этого не было проку. Найти бы способ добыть информацию. Может, сама вселенная услышала молитвы Хэллы, а может, просто повезло, но дверь особняка открылась, и на крыльце показалась пара. Худощавый мужчина, в черных волосах которого проглядывала седина. И молодая блондинка с коры в широких брюках, которая активно жестикулируя что-то рассказывала своему спутнику. Хелла застыла на месте, сердце застучало быстрее и громче, а в животе затягивался неприятный тревожный узел. Проведение либо давало ей шанс, либо сулило погибель. Поэтому Хелла не могла понять, что сейчас должна сделать. То ли поскорее спрятаться, то ли наоборот привлечь внимание однако случай решил за нее. Блондинка сама заметила растерянный взгляд, обращённый к ней прищурилась, чтобы лучше видеть, и тут же подняла руку, приветственно махая и спеша навстречу. «Хеллибор!» — воскликнула она. «О, Вселенная! Ты так изменилась, зайка! Подстриглась, тебе идет. «Привет, Лира!» — пробормотала Хелла, уже обнимая в ответ старую знакомую. Костюмчик-тройка прямо шик хотя мне казалось, что грудь у тебя больше. Ой, прошу прощения, тут джентльмен». «Это Теодор Дин, но он журналист», — представила его Хэлла. «А ты здесь какими судьбами?» «О, это мой дядя Эрик Грей, ты его помнишь?» Худощавый мужчина приветственно кивнул, но продолжал стоять молча, не мешая разговору. «Он работает коронером, я пошла по его стопам», — усмехнулась Лира. «Но всё это ерунда». «Я так рада тебя видеть! Мы не общались с...» С похорон кивнула Хэлла, спровоцировав неловкое молчание. Оно и к лучшему. Поток непрерывного щебетания не давал даже короткой передышки на размышление. Поразмышлять было о чем? Например, как держать собственный язык за зубами. А еще о том, что успела выболтать Лира. Значит, она коронер. Коронер, который вышел из дома убитого, а следовательно изучил труп. Наверняка и инспектор вели обсуждение, не таясь. Это может пригодиться. Проклятье. Использовать подругу умершей сестры как информатора? Великие магистры, до чего же Хэлла докатилась? Она пристыженно посмотрела на Лиру, но все же сказала. «Я бы с удовольствием поболтала с тобой, может, как-нибудь встретимся?» «С радостью». Лира радостно улыбнулась. «Я живу все там же, с дядей, если хочешь, заходи». Напомнить адрес?» «Было бы неплохо. Кстати, я переехала, можешь заглянуть на новоселье». «Отлично, с меня бутылка вина». Хелу улыбнулась, вот и прекрасно. Надо только запрятать чувство вины подальше. Обменявшись адресами, они попрощались. «Милая дама». Теодор остановился за спиной. «Так значит, она коронер?» «Знаю, я не могу просить об этом, но может» если она вдруг проговорится о чем «Я подумаю», — буркнула Хэлла. «Подумаю. Стоит подумать, как оправдываться перед Лирой, если она узнает, почему Хэлла на самом деле хочет поболтать».